Глава пятая. Как нельзя кстати. По узкой каменистой дороге, петлявшей по склону предгорья, между виноградниками и садами, мимо сложенных из дикого камня низких лачук и оград, увитых плющом, по жердям, перекинутым через быстрый ручей, журчащие между большими замшелыми камнями, Родольфа спустился в предместье и по глухой уличке, вышел к соборной площади, залитой солнечным светом. Слежка, о которой Рудольф рассказал Гончару, беспокоила цирюльника не на шутку. Она могла сделать напрасными давние старания цирюльника и его многочисленных друзей, солдайских ремесленников, задумавших по примеру своих товарищей по ремеслу в кафе и в солдае, продолжать борьбу малого народа, как их называли знатные сеньоры и купцы-богатеи, за свои права, за свободу и довести ее до желанной победы. Пылкое сердце Рудольфу, его острый ум, неуемное желание добиться торжества справедливости выделяли его среди других. Но он не был только ремесленником, он был и служащим консульского управления человеком, близким к консулу и к другим высоким чинам в крепости. Близок он был и к богатым купцам, то и дело звавшим его работать к ним в дома. Это переплетение связей и отношений осложняло и так сложную задачу его жизни. Вот почему появление приставских саглядатаев обеспокоило Рудольфу. И вот почему он решил тотчас пойти к одному из богатейших купцов-солдаей, одному из двух выборных от горожан членов попечительного комитета помощников консула по гражданскому управлению и попытаться от него получить нужные сведения. — А что, если старик прогонит меня, явившегося без зова? — с тревогой думал Рудольфо, протягивая руку к дверному молотку дома купца. Бернардо Квиниджи. Давнишний житель Солдаи и владелец одного из самых больших домов на Соборной площади вел обширную торговлю. Склады его факторий в Салдаи, Лусте, Джалите, Горзувеуме, Форе были переполнены бархатом, шелком, камкой, греческим мылом, перцем, камфорой, ладаном, ревенем. Он продавал и менял эти товары на московицкие меха, кожи, сало, А кстати, и на невольников, пригнанных татарами из набегов на русские и украинские земли. Кроме крупных сделок по купле-продаже, Квиниджи занимался ростовщичеством, давая деньги в долг под грабительские проценты и залог товаров, и беспощадно выжимал долги, бросая неимущих должников в тюрьмы, отправляя к позорным столбам под плеть палачей. Среди богатеев, солдаи. Квиниджи считался наипервейшим и наиуважаемым. В это погожее осеннее утро он был в самом отвратительном настроении. Да и как тут не быть в плохом настроении? Вчера, приехавший из Джалиты с фактории приказчик, рассказал разбившийся в бурю о скалы галере с грузом дорогого восточного товара и участившихся слухах, о появлении в море сарцинских военных галер. А тут еще заседание попечительного комитета, на котором консульский пристав наговорил всяких страхов о якобы готовящемся бунте ремесленников. Правда, это хитрое бестие старается чем-нибудь оправдать свое беззаботное житье. Бездельник. Однако Квиниджи всю ночь снился бунт в 1470 году когда ему чудом удалось спастись за стенами крепости к счастью вожаки этих негодяев были тогда вовремя перехвачены и повешены тогдашний консул изрядно пересажал народу по погребам и отдал на пытки пожалуй кое кто из уцелевших помнит это и побоится начинать с ызного как ни старался утешить себя этим Квиниджи, но так и прокряхтел и проохал всю ночь ворочаясь сбоку-набок на своей широкой деревянной кровати. Он поднялся чуть свет с противным горьким вкусом в пересохшем рту, с одышкой и болью в виске, и, открыв ставню, тотчас захлопнул ее, разозлившись на сиявший за окном день, а главное, на всякий изброд, спешивший со всех сторон к базару. Накинув на плечи длиннополый ярко-фиолетовый халат, Сунув ноги в красные суконные туфли, ежась от холода и громко зевая, он отшвырнул ногой упавшую с постели подушку и сопя тяжело плюхнулся на расшитое золотом бархатное сиденье дубового кресла с прихотливой резьбой. В эту минуту раздался робкий стук в дверь, на который Квиниджи не ответил. Стук повторился. «Ну, кто там еще?» — недовольно крикнул он. — Мессера! — откликнулся неуверенный голос слуги. — Цирюльник рудольфа просит разрешения, мессера! Квиниджи поднялся и, подойдя к двери, открыл щеколду. — Зови его! — сказал он слуге. Через минуту все в комнате преобразилось. Ставня была распахнута, и свет хлынул, заиграл на зеленом шелке полога кровати, на медной оковке сундука и на стекле пузатого венецианского графинчика с золотистым вином. Комната наполнилась болтовней Рудольфо и хриплым смехом купца, надевшего свой халат во рукава и позволившего цирюльнику уговорить себя побриться. Квиниджи не только не прогнал его, но даже обрадовался его приходу. «Ты пришел как нельзя кстати!» — воскликнул он, хлопая цирюльник по плечу. «У меня сегодня такое паршивое настроение, а ты, надеюсь, сумеешь меня развлечь? Хорошо. Давай побреемся и наври мне что-нибудь, повеселей. «Чего не могу, того не могу!» — возразил Рудольфо. «Чего не можешь?» — удивился купец. «Врать, ваше милость, не умею!» «Ну, хорошо, хорошо, не обижайся и давай бриться!» паршивое настроение. — Отчего бы это? — думал Рудольфо, подобрав валявшуюся на полу подушку и бросая ее на постель. — Я вижу, ваша милость действительно в плохом настроении, если вы бросили на пол подушку. Купцу льстило, что цирюльник обращается к нему, называя вашу милость. В солдае, пожалуй, говорят так одному только консулу. Родольфо достал из своего ларца бритвенные принадлежности. Слуга принес кувшин с горячей водой. И мигом грудь и часть обширного живота купца были покрыты салфеткой, а мыльные пены густым слоем покрыла его щеки и подбородок. Квиниджи платил мало, а бритья требовал тщательного, очень сложного из-за жирных складок его толстого, обрюзгшего лица. На этот раз для Рудольфа это было только выгодно. Закинув голову и упершись с затылком о спинку кресла, Квиниджи старательно держал под своим подбородком медный тазик с выемкой на краю, а цирюльник осторожно, медленно приступил к бритью. — Что послужило причиной вашего плохого настроения? — спросил он. — Уж не захворала ли Мона и Лария? — Нет, моя дочь в наилучшем здоровье. Скажи, здоров ли мессер Джорджио Скампи? Что-то долго он у нас не был, и вчера почему-то не пришел на заседание комитет. Он тоже в прекрасном здоровье. Вот завидный жених, не правда ли, ваша милость? Квиниджи пробурчал что-то невнятное в ответ. Вероятно, ему не понравилась такая прозорливость цирюльника, и Рудольфу поспешил замять этот разговор. Я видел, как ваши милости выходили вчера из замка Святого Креста, и мне показалось, что вы были в прекраснейшем настроении. Вот именно это тебе показалось. Вы так оживленно беседовали с мессером Дезидерио? «Оживлен», — перебил Квиниджи. «Этот чертов пристав и испортил мне настроение». «Мессер Дезидерио?» — удивленно воскликнул Рудольфу. «Он самый». «Помилуйте, ваш милость, такой во всех отношениях приятный человек!» «Кто? Сентинелли приятный?» «И такой добросовестный к своим обязанностям, добросовестный болван!» «Помилуйте, я не знаю, что делал бы без него мессер-консул, да и все мы в крепости пропали бы без этого усердного и бдительного человека!» «Бдительный дурак!» — со злобой выкрикнул Квиниджи и так фыркнул носом что пышно взбитые в тазике мыльные пены разлетелась в стороны он приподнял голову и отвел рукой руку цирюльника держащую бритву если бы ты только мог слышать какого вздора он наговорил вчера в комитете сущий дурак я конечно не имею права разглашать секретные дела комитета родольф насторожился Аквенит же, видимо, спохватился, что зашел слишком далеко, и отпустил руку цирюльника, снова откинув голову. «Расскажи ты что-нибудь, да повеселей!» «К великому моему огорчению, ваше милость, все мои веселые рассказы увяли. Сейчас осень. Их убило и мое настроение, которое не уступает вашему. Я, в свою очередь, не открою тайны, если расскажу вашей милости причину моего плохого настроения». Вам, конечно, известно, что я больше, чем кто-либо другой, могу слышать и видеть все, что происходит в замке Святого Креста, что я больше, чем кто-либо другой, близок к самому консулу и его секретарю, а значит, и к мессеру-приставу. Вряд ли вы сомневаетесь в том, что я верный сын нашей светлейшей республики и преданный слуга ее высоких представителей вы знаете также что я покорнейший слуга таких почтенных и всеми уважаемых особ как ваша милость это высокопарное предисловие возымело нужные действия квиниджи прислушивался к словам рудольфа внимательно тараща глаза продолжая медленно брить его рудольфу говорил о том как он обеспокоен слухами о намерении сарацин плыть к берегам газарии и еще в большей степени встревожен дурными настроениями, нарастающими в простом народе, настроениями, грозящими знатным и богатым людям. Да не покажется странным вашей милости, что я, простой ремесленник, болею душой за таких людей, как вы. Но посудите сами, только глупцы могут желать вам зла. Что делали бы мы без вас? Где и как применили бы свое ремесло? Особенно мы, царюльники. Крестьяне нас не зовут, они бреются и стригутся сами. Ремесленники носят борды и стригутся один раз в полгода, да к Рождеству, к Пасхе, ко Дню Святой Троицы. Кому мы нужны, как незнатным и богатым людям? И кто нам нужен, как незнатные и богатые люди? Квиниджи утвердительно закрывал веки, не собираясь возражать. Так Родольфо, довел разговор до якобы искусных мер, принимаемых приставом для подавления нарастающего бунта. Подумайте только, Ваша милость, что вы и мы, верные нашему долгу, сделали бы при новой вспышке. В 70-м году о сарацинах разговора не было, да и консул был иной человек. О, да, дерзкие бунтари пользуются этим случаем. Рудольфо перевел дыхание и, оглянувшись на дверь, понизил голос. — И уверяю вас, ваша милость, что надо быть благодарным мессеру Дезидерио, так усердно вылавливающему негодяев. — Ты прав, совершенно прав, — сказал купец. — А я рад, что не ошибся в тебе. Ты мне всегда казался добрым малым, а теперь вижу, что кроме этого ты еще и умен. О, ваша милость, вы мне льстите! — С какой стати мне льстить? Умен, потому что ты рассуждаешь умно. Ни мы без вас, ни вы без нас обойтись не сможете. Пусть что угодно болтают всякие там горячие головы, а все должно оставаться по-старому, иначе всему конец. Совершеннейшая истина. Квиниджи выпрямился и поставил тазик на стол рядом с креслом. — Как же иначе? — взволнованно продолжал он. Ты посмотри только, чего все эти чертовы подмастерья добиваются. В мастерских бунтуют, требуют повышения платы за работу. Своих мастеров, которые их в люди вывели, хотят вон прогнать, а сами стать хозяевами. На что это похоже? Я тебя спрашиваю. Драки, крики, беспорядок, только и слышишь. А кто кричит больше всех? Лентяй, пьяницы. «Почтенные мастера чем заработали свои мастерские? Своим горбом или чужим? Я тебя спрашиваю». «Безусловно, своим», — поспешно ответил Рудольф. «Ну вот видишь, а они мошенники чего хотят? Хорошо бы все эти бунты мастерскими и кончались, а то ведь нет. Им этого мало, давай выше лезть. Захотелось управлять городом, заседать в попечительском комитете». «В комитете!» — Квиниджи даже поднял указательный палец. «Наравне с благородным консулом, со знатными и почтенными людьми! Ведь вот чего они, чертовы псы, добиваются! На что это похоже, я тебя спрашиваю?» «Ни на что, ваша милость!» «С какой стати?» — даже взвизгнул Квиниджи и рванул рукой салфетку. «Вообразить себе страшно! Сидим за одним столом!» консул, секретарь, я!» И вдруг рядом это немытое рожа. «Кто истинный оплот светлейшей республики? Я тебя спрашиваю». «Вы, ваша милость», — угодливо ответил цирюльник. «Положим, не я один, конечно, но все мы богатые и достойные люди, без которых вся эта вшивая погонь сдохла бы с голоду. Как они не могут этого понять?» «Совершенно непонятно». Рудольф пожал плечами и сокрушенно вздохнул. — Какая бессмыслица! — не успокаивался купец. — Вечно пьяный, нечесанный, безграмотный, болван и бунтовщик будет проверять поведение служащих консульского управления, будет проверять, правильные ли цены назначают торговца на базаре или хорошо ли работает водопроводный мастер. А взыскание налогов и штрафов Тоже будет устанавливать и проверять всякий проходимец. Бесмыслиться или нет? Я тебя спрашиваю. Сущи бесмыслица, ваша милость, подхватил цирюльник, но не мог отказать себе в небольшом удовольствии и прибавил. Они еще чего доброго захотят проверить флорины и дукаты в сундуках вашей милости. Квиниджи вскочил с кресла, сдернул с себя салфетку и, размахивая ею, закричал в погреба голодом уморить, четвертовать, клянусь святой и к черту под хвост проклятых негодяев. Салфетка полетела под ноги Рудольфо, а Квениджи, красный, тяжело переводя дыхание, упал в кресло. Цирюльник подобрал салфетку, встряхнул ее и бережно снова закрыл ею грудь и живот купца. «Успокойтесь», — участливо сказал он. — Весь этот малый народ не стоит того, чтобы ваша милость портили свое здоровье из-за его бессмысленных требований. — Ну вот, я рад, очень рад, что ты думаешь не так, как эти подлецы, — тяжело отдуваясь, сказал Квиниджи. — Избави меня от этого, святая Мадонна! Я тоже очень рад, что ваша милость рады и согласны со мной. — Не совсем, не совсем, — перебил Квиниджи. Что же касается Сантинелли, ты совершенно не прав. Он дурак. О, ваша милость, уверяю вас. Слушай, хочешь, я тебе докажу, что ты не прав? До вчерашнего дня я еще мог думать, что пристав плут, как большинство его собрать, и все тут. Но со вчерашнего дня я убедился, что он еще и дурак. И очень опасный для нас дурак. О, да-да, именно опасный. Ты только послушай, что он нам вчера говорил. Во-первых, что у него есть неопровержимые доказательства, что малый народ солдаи готовится к бунту. Предположим, что это так. Не в этом дело, а в том, что когда консул спросил, какие меры он предпринял или предпримет, этот болван ответил, что он собирается на всякий случай перехватить десятка-два ремесленников, И еще каких-то там людей, которые будто подговаривают их на это. Квиниджи говорил отрывистое, то и дело отдуваясь. Ты понимаешь, какую глупость он затеял? Ты понимаешь, что если бунт еще не начался, после таких арестов он начнется непременно. Ты понимаешь? Это ясно всякому. И только такой дурак, как твой Сантинелли, мог выдумать нечто подобное. Рудольф терпеливо ждал. Пусть развязавший язык купец расскажет побольше. Я помню, в 70-м году тогда схватили вожаков. Пытали они и указали виновных. А это что ж такое? Хватать без всяких улик первых попавшихся. Вероятно, ему уже известны вожаки, сказал Рудольфу. В том-то и дело, что нет. Он только сказал, что он кое-кого подозревает. А консул? — Слава Мадонне, по-видимому, он с ним пока не согласился. Не стал обсуждать это дело в комитете. — Неправильно. А то, в случае чего, этот дурак все свалит на нас. Конечно — Конечно. Квиниджи, тяжело дыша, откинулся на спинку кресла и протянул руку за тазиком. — Ты понимаешь теперь, что мне есть от отчего быть в скверном настроении? — Я должен успокоить вашу милость. Со мною наши ремесленники всегда откровенны. Они знают, что я их собрат. Рудольфу снова оглянулся на дверь и зашептал в самое ухо купца. — Я слежу за разговорами этих молодчиков. Вы, наверное, замечали, как я часто прохожу по базару или в дальней части предместья. Понятно вам? Квиниджи подмигнул и утвердительно закивал головой. — И пока что... «Никаких разговоров о бунте!» «Ваша милость, бритье закончено!» «Где ваше зеркало?» «Ах, Рудольфо! Не знаю, куда девал! Верю тебе и так!» И, довольно улыбаясь, старик стал проводить рукой по щекам и подбородку. «Недаром я говорил, что ты пришел сегодня кстати!» «Я рад, Ваша милость, что хоть немного поправил ваше настроение!» «Совсем, Рудольфо, совсем!» «Но что я наделал?» Квиниджи ударил себя рукой по лбу. «Ведь я выдал тебе государственную тайну, хранить которую я присягал при вступлении в комитет. Клянись мне, Рудольфо, что этот наш с тобой разговор умрет! Клянусь, ваше милость, клянусь глупостью мессера Дезидерио, в которую верю с сегодняшнего дня!» «Ага!» — радостно закричал купец. Клянусь, что никто никогда не узнает, что вы говорили мне сегодня. И, кроме того, я хочу принести вашей милости еще одну клятву. Ну, говори, говори. Квениджи поднялся с кресла и обнял цирюльника рукой за плечи. — Клянусь мощами святых близнецов Гервасии и Протасии, — сказал Рудольфо, — и обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы направить миссера Дезверио Сантимилли как говорится в священном писании, на путь истины. Скрытая ирония этих слов осталась непонятой к Винидже, и вместе с Рудольфом они громко рассмеялись, довольные друг другом.